Глава восьмая. Я уж не буду будить его, Галя, тихо сказал Полина, пусть он поспит. Галка в этот день проснулась рано. Вечерняя тревога прошла, но ей словно мешало присутствие чужого человека. Его сонное дыхание, она тревожно ощущала, хотя Валентина и отделяла тесовая перегородка. И непривычно было Вася на отсутствие. Вы, Галя, извините, мне уходить пора. «Накормите тут чем-нибудь Валю, а я постараюсь пораньше», — попросила Полина. Через полчаса солнце ударило в стекло, отразилось в маленьком зеркальце на Галкином туалетном столике. Она встала, шмыгнула в кухню долго мылась там. «Послушайте, москвич, вставайте!» Осторожно тронула она Валентина за плечо. Он поморгал и открыл большие мягкие глаза». Когда он оделся, Галка предложила «Пойдем позавтракаем в кафе. Честно говоря, мне не хочется возиться». Не мог же Валентин ей объяснить, что в кармане у него всего семь рублей с копейками. Если ходить по кафе и ресторанам, это не деньги. Он вообще в последнее время был на мели, и родная мать, продав в деревне картошку, прислала ему пятьдесят рублей, чтобы он мог долететь до Лангура. Она же ему и намекнула, что на обратный путь пускай уж сестрица Пелагея раскошеливается. А на собственные отпускные Валентин купил перед отъездом фотоаппарат, новые ботинки и прокатился в Домодедово на аэродром в такси. В результате осталось семь рублей. Валентин зарядил лейку, и когда они с Галкой вышли на залитый солнцем, но еще сырой проспект, он сфотографировал ее рядом с привязанными возле чайханы маленькими, грязными, но очень милыми ишаками. Потом они сели в этой чайхане у окошка и стали ждать, когда подадут лагман. В окошко была видна Лангурская долина, в ней было очень много солнца, голубого воздуха, красок, янтарных, густо-зеленых, розовых, кровавых. Было не горячее, но налитое теплой спелостью утро, то время, когда все способно радовать. «Чего-нибудь выпьем?» — спросил Валентин. «Им подали какой-то ржавый портвейн». Он совсем не шел к жирному густому лагману, но они не оставили ничего в бутылке. «Когда же я Ваську-то увижу? Часто здесь у вас такие авралы?» — опять спросил Валентин. «Может быть, пойдем, поищем его настройки. «В твоих макасинах там нечего делать», — сказала Галка. «Да он, наверное, к вечеру вернется. Лучше пойдем, я тебе покажу горы. Там теперь сухо». Они вышли из Чайханы и пошли вдоль бетонки. Уже начали пылить машины, с жужжанием поднялся над головой вертолет. Потом вдруг по горной цепи что-то и протяжно перекатилось, и ветер вместе с пылью принес какое-то странное шипение. «Наверное, взрывают», — объяснила Галка. «Знаешь, за перевалом есть одно интересное место — могила какого-то мулы. Это далеко, но ведь времени у нас навалом. Они прошли километров пять, все время в гору». У Валентина с непривычки заломила колени. Он взглянул на галку. Щеки у нее стали красные, как намазанные гранатовым соком, и от пухлых плечей как будто поднимался легкий порог. Может, к черту твоему улу? осторожно спросил Валентин, но «Ну, в конце концов мы неправоверные мусульмане. Пойдем, пойдем, переведя дух, сказала галка. Они пришли туда, где еще лежал снег. В горной впадине стояло необхватное дерево, окруженное глиняным валом. На ветках еще не было зелени, но висели обесцвеченные солнцем и ветром лоскуты материи, стояли пустые глиняные кувшины, а за валом в сырой вязкой земле цвели голубые ирисы. Воздух над впадиной был резкий и свежий, как в мороз, пахло снегом одновременно цветами. «Что же, мула захватил отличное место», — заметил Валентин. «Ты не жалеешь, что пошел?» — спросила Галка. Он покачал головой. Ему хотелось дышать и дышать, а Галка принялась рвать цветы. «Это для Васи», — сказала она. «Представь, он цветы любит». Дома они вернулись только к ужину. Полина уже была дома и тревожно их ждала. «Васеньки-то все нет». Покачала она головой. Да и мне валя опять уйти ненадолго надо. Я ведь теперь в каптерке работаю, а сейчас рабочих с главного участка привезут. Каски надо выдать, фонари. Гора-то все плывет. Она ушла, а Валентин и Галка молча сидели над недоеденным компотом. В общем, я чувствую, что не вовремя приехал, хмур сказал Валентин. Здесь всегда все время не вовремя нервно отозвалась Галка. Потом они опять подошли к окошку. Долина молчала. Стройка хранилась в горах. Там, полосуя фарами темноту, ползали машины, качались над черной пропастью ковши экскаваторов, вычерпывали ползущий кашей грунт. Внизу шумно ворчал Нурхоп, запертый в зубатые скалы. Ворчал, как большой пес, который ночью не имеет покоя, При любом шорохе ворчит и гремит цепью. Полина увидела их в окне, потому что они не потушили в комнате свет. Валентина и Галка целовались. Это было как наваждение, и Полина невольно загородилась рукой. Когда же снова взглянула, еще ниже запрокинулась Галкина густоволосая голова. Снизу из темноты на это было страшно глядеть. Свою жизнь Полина прожила почти без увлечений без случайностей, и когда встречалась с чужим грехом, она просто отворачивалась, но вот сейчас, при виде этих двоих, воровски обнимавших друг друга, ее замутило. Наверное, потому что в голове у Полины в эту минуту был Вася. Он вдруг встал перед ней, рыжеватым, молчаливым и с детства сильным парнишкой, выросшим под сердитый окрик матери». Этот парнишка, наверное, не помнил ее тетку, когда она к нему сюда приехала, но он уступил ей свою постель. Потом отдал и комнату, и все время молчаливо оборонял от Галки. Как же она должна его теперь оборонить? Две-три минуты нужно были Полине, чтобы все постичь, все заменить в своем сердце. Две-три минуты, пока она неслышно двигалась от того места, где их увидела, до той комнаты, где они притаились. Открыв потихоньку дверь, она вошла в квартиру. Но Валентин и Галка услышали и отскочили друг от друга. «Это ты, мазер?» — слишком бодро спросил Валентин. Приемная мать сейчас показалась ему чернее и старее, чем он нашел ее вчера при первой встрече. На него смотрели другие, совсем не ее глаза. Валентин понял, что сейчас же необходимо ей объяснить, что все это ерунда, что никаких серьезных видов нагалку у него не может быть, и что ничего не нужно говорить Васе. Все это натворила необычная азиатская ночь, полный беспокойство воздух, белеющие в темноте цветы на деревьях. Но Валентин смог только пошевелить губами и Полина не стала ждать его объяснений. Тихой поступью она подошла к приемному сыну вплотную и ударила его, которого за 20 лет не тронула пальцем со всего маху по белой шелковой щеке. На объяснение сил у нее не было. Поэтому утром Полина положила возле спящего Валентина 50 рублей. Ей уже надо было уходить, но ей хотелось убедиться, что он уедет. Валентин открыл глаза, увидел деньги, понял и молча стал одеваться. Полина на него не смотрела. Тогда он вдруг сказал ей в спину. «А что, мне до аэродрома и там по Москве пешком идти?» Она торопливо достала еще десятку и поспешно, почти бегом вышла из комнаты. Но ей предстояло еще испытание. Пройти мимо галки... А та тоже не спала. И Полина не разобрала, чего больше у нее в глазах тревоги или досады. Смущений во всяком случае не было. Полина невольно приостановилась. Неужели кто-то поверит, что возле этой галки когда-то лежало дитя? Душа у Полины рыдала от обиды и несправедливости. В это время кашлянул за стенкой Валентины, и Полина сказала шепотом, но достаточно твердо. Вы бы вставали и одевались. Хватит уж. Галка покорно потянулась за платьем. Из-под одеяла свесились ее маленькие голые ноги в чуть заметных каштановых волосках. Полина подождала, пока она оделась, потом закрыла за собой дверь. С полминуты она еще постояла на лестнице, прислушиваясь, потом быстро ушла. В это утро Галка не стала обливаться холодной водой. Она сидела тихо и ждала, пока появится Валентин. Он вышел, совсем одетый, и, ни словом не вспоминая о том, что было вчера, спросил, когда отходит автобус. Галка не знала этого точно. Ей было очень жалко себя. «Тебя проводить?» — нерешительно предложила она. «Да нет, пожалуй, не стоит». «Твоя мать просто дура!» — уже сквозь слезы сказала Галка. «А она, собственно говоря, мне и не мать». И все же Галка пошла с Валентином до автобусной станции. Там было пыльно, грязно и нудно. Несколько старух-таджичек в белых длинных платках-накидках сидели кружком и тоже ждали автобуса, чтобы ехать соседний кишлак на чьи-то похороны. Они с любопытством обратили к Галке и Валентину свои коричневые добрые лица. — Что они говорят? — хмуро спросил Валентин. — Я ни слова не понимаю, — тихо сказала Галка. Подошел автобус, и они молча простились, как после ссоры. Галку скрыла желтая пыль. А вечером они опять оказались с Полиной вдвоем, и хотя их разделяла перегородка, обеим казалось, что они видят друг друга через стенку. Полина Афанасьевна в первый раз назвала Галка тетку по имени -отчеству. «Вы не знаете, кому бы продать мои часики?» Полина вышла из своего угла. «Зачем? Это же вам Вася подарил!» «Мне нужны деньги!» — не очень уверенно заявила Галка. «Я хочу съездить к маме!» «Зачем же часы продавать? Попросите денег у Васи!» «А вы ему ничего не расскажете?» — быстро спросила Галка. «Ух, и поганка!» — с тоской подумала Полина. На другой день Галка подошла к ней, как ни в чем не бывало — — Тетечка, — попросила она ласково, — все-таки дайте мне, пожалуйста, 40 рублей, Вася вам отдаст. Мне хотелось бы сегодня уехать. На днях у мамы день рождения. Полина опешила. — Какой день рождения? Что ей сейчас на ум идет? Но тут взгляд ее упал на совершенно опустевший Галкин туалетный столик. В гардеробе белили пустые фанерные стенки, а из-под кровати обеднялся кое-как набитый, не закрывающийся на застежке чемодан. Кроме этого чемодана и самой Галки в комнате не оставалось ничего, что могло бы потом напомнить Вася о ее былом присутствии. Вася, коричневый, как вылепленный из глины и присыпанный седой пылью, в отвердевшем от жары пиджаке, приехал через два дня. Тетка увидела его и поняла, что он что-то знает. Вася сел на опустевшую койку и угрымо глядел в пол разъеденными пылью глазами и молчал. Полина смотрела на него с растущей тоской. «Ох, если бы он поразговорчивее был, они бы сейчас все вдвоем обсудили, и ему бы легче, и ей...» Она столько слов приготовила за эти два дня, пока его ждала, а теперь чувствовала, что уж лучше молчать вместе с ним. Но она была женщиной, ей молчать было труднее. Поэтому, горько вздохнув, Полина решила признаться. «Ох, Василек, большую я ошибку в своей жизни сделала. Действительно, что стоило ей тогда протянуть руку и взять младшего? Но ну уж больно он был неприглядный, особенно когда крестили. Морщенный, рыжий, даже глаз не показал, а другой, черненький, Открыл туманные молочные глаза и жалобно сморщился. Сестра Марья тут же тревожно сказала, «Ой, поскорей бы нам их окстить, Полюшка! Этот первый, больно плохенький, как бы не помер!» Крестины были убогие. На весь район осталась одна непорушенная церковь. Риза на попе была облезлая. Крестил он разом семерых ребят, спешил и путался. Воду в купель плеснули какую-то ржавую. Воск было что-то намешано, свечи чадили и тут же оплывали, и громко плакали озябшие младенцы. Мне бы Вася тебя тогда взять. Не в силах отделаться от воспоминания, тихо сказала Полина. Разве бы я столько горя увидала? Не знаю, тетя Поль, угрюмо ответила Вася, может, никого брать не надо было? И Полина замолчала. Не смей даже заплакать. Васины слова она приняла так, что, возьми, она его в дети тоже не сумела бы, наверное, человеком сделать. Ей страстно хотелось защититься, но слов у нее не было. Вдруг Вася спросил. Куда ее унесло? Тетка вздрогнула. Не знаю, Вась. Сказала, что к матери. а не с Валькой? Нет, Вась, что ты? Он отвернулся. «А, один шут!» Бросил он глухо и вдруг прикрыл глаза коричневой ладонью. Полине показалось, что его мучает стыд, неловкость. Она поспешила утешить. «Все пройдет, Вась, забудется. А насчет разговоров не бойся. Никто ничего не знает. Это дело наше, семейное. Ни до кого не касается», — он сказал почти злобно. Ишь ведь, как вы считаете. Наоборот, до всех касается. Больше в этот день они не говорили. И Полина томила мысли, что Вася затаил что-то, и... Может быть, она уже больше ему не нужна? Утром она услышала, как Вася поднялся, как всегда, ровно в 5 Она робко к нему приблизилась, и он вдруг сказал ей, Если хотите, теть Поль, то загородку мы эту снимем. Чего вам без воздуха тесниться? Конец книги. Декабрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Абалкина.